Глава четвертая. Спал Велимир крепко, не реагируя ни на солому в тюфяке, ни на жужжащий гнус над ухом, ни на теребящего струны инея. Тот вечно наигрывал в минуты задумчивости, да и в остальное время не мог жить без своей лютни. Доконали его петухи. Проклятые твари начали разрываться еще до рассвета, будто боялись, что без их криков солнце не встанет. Велимир невольно потянулся, поправил тощую подушку под головой и уставился в низкий потолок. В домике пахло деревом и той самой соломой, а еще цветами, растущими под окном. Если то закрыть, задохнешься. Так что придется терпеть петухов и запахи. Несмотря на свои угрозы, выезжать с рассветом Велимир не собирался. Во-первых, надо дать девушкам хоть немного выспаться. Во-вторых, растолкать ине в такое время невозможно. Так что вставать еще рано, а лежать и слушать петухов скучно. Умные мысли в голову тоже не лезли. Все так или иначе сворачивали на его невесту. Хороша, как ни крути. Глаза голубые, точно утреннее небо. И коса толстая, так и змеится по спине. Хотелось верить, что не пристижная, а то бывали уже случаи. От этого Вилемир невольно улыбнулся и представил, как распускает эту самую косу, перебирает темные с легкой рыженой пряди Василисы, потом гладит ее плечи. Его мечты унеслись далеко-далеко, отчего магия вдруг сгустилась, заклубилась и схлынула, оставив после себя мирно спящую Василису. Она удобно устроилась на плече Велимира, закинула на него ногу, а руку устроила на груди. Распущенные волосы укрывали ее точно одеяло, спускаясь куда ниже талии. Ну что ж, коса у нее точно не престижная живот не утянут корсетом, и влив ничего не подложено. Ее тонкая рубашка ничего особенно не скрывала, а сиреющее небо давало достаточно света. Велимир невольно втянул носом в воздух а с ним донеслись запахи земляники и полевых цветов. Василиса и пахло точно лето. Хотелось зарыться носом в ее волосы, затем поцеловать ее в висок, щеку. Нет, распускать руки нельзя. Одно дело — странная магия, забросившая ее к нему в постель. Здесь Велимир не виноват, просто перемудрил, когда зачаровывал колечко. Тем более делал это на ходу, так что ошибки простительны. И другое дело — воспользоваться Василисиной беспомощностью. Поэтому Велимир, осторожно, двигаясь по крохе, высвободил свою руку и встал с лежака. Василиса тут же передвинулась, пробормотала что-то во сне и натянула одеяло повыше, прячась от холода. Так, пожалуй, даже лучше, меньше соблазнов. И все равно оставался вопрос — что с ней делать? Утром Василиса проснется и начнет задавать вопросы. Как ей все объяснить? Рассказать, что думал о ней. Вот кольцо и сработало, притянуло невесту к Велимиру. Нет, не станет он показывать свою слабость. Да и как бы Василиса от таких новостей не рубанула в самом деле палец. Взгляд как раз зацепился за ее забинтованную руку. Велимир не выдержал, отодвинул повязку. Но заметил там только глубокий порез и стесанную кожу. Видимо, невестушка все же пыталась снять кольцо. Но неудачно, а то бы не перенеслась сюда, стоило Велимиру о ней подумать. Он взлохматил волосы, затем подхватил одежду и тихо вышел из комнаты. Сейчас умоется и наверняка поймет, что делать. Но ледяная вода из катки не принесла особого облегчения. Разве что навязчивые мысли о том, как здорово было бы вернуться, да и нависнуть над сладко спящей Василисой, отпустили. Заодно, пока бродил, заметил Инея. Тот устроился на толстом столбе, одном из тех, на которых держится квелый забор вокруг дома. Барт сутулился, упер ноги в отходящие от столба доски и сам напоминал того самого утреннего петуха. И даже звуки издавал такие же мерзкие, хоть и едва слышимые. Просто перебирал струны лютни. Наверное, опять ловил вдохновение для новых баллад. То ходило к нему только по ночам, прячась с первыми лучами солнца. Оттого Иний жил точно нежить, и охотящемуся на нее миру было удобно с ним странствовать. Когда, конечно, творческие взлеты друга сменялись тяжелыми застоями. В хорошие времена Барт путешествовал по столицам королевств и царств, выступая там на площадях и в тавернах. «Ты чего подскочил?» – удивился Иний и временно отвлекся от своего занятия. Кольцо притянуло Василису. «Теперь не знаю, что делать». погоди Ини легко спрыгнул на землю, а лютню забросил за спину. «У тебя в постели оказалась женщина, и ты растерялся?» «Ох, малыш!» Он сложил брови домиком и переплёл пальцы. «Я знал, что этот день настанет. Дядюшка Ини сейчас тебе всё подробно объяснит. Или ты хочешь, чтобы я разобрался с этой проблемой сам? Я тебе сейчас пару зубов выбью. Тоже сам. Придам твоим песням шепелявую изюминку. Ладно, ладно, шучу же но всё равно не пойму, в чём проблема. У неё под сарафаном был хвост, на личике висел морок, она на кикимора... Боги всемогущие, тебе попадалась кикимора!» Ининия определённо пожал плечами, а Велимир решил не допытываться. «Пожалуй, престижная коса не так уж и страшно но не растут волосы у девки. Что ж теперь, вот морок на лице или хвост? Нет у неё ничего такого», — пояснил Велимир. «А, ничего такого?» В смысле, ничего выдающегося? А выпирала-то, выпирала. Ох, девы, их внешность сплошной обман. Я же говорю, надо переметнуться к Любаше. Вот у нее наверняка совсем полный порядок. Ты представь, такое богатство. И только твое. При этом он изобразил, будто тащит с базара две спелые дыни. А то и арбуза. Велимир только прикрыл лицо рукой и отправился обратно к дому. Нашел у кого совета спрашивать. Лучше бы сам совсем разобрался. Да и нечего тут думать. Ляжет в сенях, а Василисе все утром объяснит. Как-нибудь. Заснуть на узкой скамье не было никаких шансов. Тем более проклятые петухи разрывались все сильнее, а вставать особенно незачем. Вещи у них собраны, припасов нет, лошадей дергать рано. Так что можно отдохнуть и собраться с мыслями. Но прошлое такое бездельное мечтание вылилось в спящую в его кровати Василису, так что с этим тоже надо аккуратнее. Помаявшись немного, Велимир вышел на крыльцо и взялся полировать меч. Не особо-то и нужное дело, но другого нет. Через несколько минут рядом устроился иний прихлебывающий что-то из темной бутылки. Из той явно пахло ягодами и чем-то древесным. Приятно пахло, чего уж там. Но время для таких бутылей неподходящее. Это Инию, что день, что ночь, все едино. Да и перебить его врожденную придурь ягодной настойкой сложновато. А вот Велимир Дурманов сторонился. Но такой бутыли у них с собой не было, у хозяйки домика тем более, а значит, их долг перед девицей Укушуевой все рос, что серьезно беспокоило. «Я придумал, как поступить с Василисой», — радостно проговорил Иний. «Ты проберешься в ее дом, уляжешься в постельке». Снова подумаешь о своей невестушке. И та материализуется уже там. И все, как будто ничего и не было». Велимир ненадолго представил, как влезает в Василисина окно, потом крадется по ее спальне, укладывается в кровать. «Нет, это слишком. Даже признаться в своей оплошности будет не так глупо. Я не уверен, что магия сработает», честно сказал он. «Кольцо я наспех завораживал. Сам толком не понимаю, как оно работает» просто думал о том, чтобы невеста была рядом. И не снова приложился к бутыле, затем мечтательно уставился куда-то ввысь. «Знаешь, не нужна нам эта Василиса и трон твоего батюшки. Заколдуй так пару золотых слитков, лучше дюжину, и заживем!» «Угу, пока нас не поймают вместе с этими неразменными слитками, расплавят его и напоят нас вместо водицы. А если аккуратно?» «По разным царствам, чтобы и напоили тоже аккуратно, по разным царствам, или через другие отверстия залили. У тебя идеи всегда. Одна лучше другой». и не невозмутимо пожал плечами и оперся о перила, а ноги вытянул вниз. «Все равно, согласись, привязав девицу, ты промахнулся. Такой магический потенциал, а ты потратил его на первую попавшуюся юбку. У меня выбора нет. Отец ждет с невестой. Где я новую найду?» Сманю подавальщицу из придорожного трактира или гулящую девку. Василиса — лучший вариант. Красивая, пробивная, пахнет сладко. Велимир до сих пор ощущал аромат земляники и трав, исходящей от нее, и слышал ее тихое дыхание. На минуту он задумался, прикрыл глаза и втянул носом в воздух. Затем резко вскочил на ноги и открыл дверь, нос к носу, столкнувшись с невестой. Та на мгновение оторопела, затем похлопала ресницами и улыбнулась. «Доброе утро!» И будто не подслушивала их минуту назад, уверенно спустилась по крыльцу, едва заметно покачивая бедрами. Иний даже склонил голову, чтобы удобнее было наблюдать. Пришлось пнуть его, призывая к порядку. В слабых рассветных лучах Василисина рубашка слегка просвечивала, обрисовывая контуры ее тела. Волосы она забросила на одну сторону, открывая верх лопаток. Велимир поймал себя на том, что следит за ними. А еще за движениями невесты. Плавными, неспешными, самую малость кокетливыми. Определенно лучший вариант. Другой такой красивой невесты во всем тридевятом не сыщешь. Василиса тем временем дошла до катки с водой зачерпнула горсть и резко плеснула себе в лицо. Вода засветилась, рассыпалась радугой из мелких капель, закружилась и исчезла. А Василиса развернулась к ним уже полностью одетой, причесанной и даже с подкрашенными губами. «Сильно, заметил Иний. «Не так, чтобы магией женишка себе в постель притягивать, но не жалуюсь», — ехидно заметила она. «Раз не жалуешься, то собирайся, скоро выезжаем». Не давая ей возразить, Велимир встал и скрылся в доме. И никакое это не позорное бегство, а просто экономия времени. А то начались бы вопросы, споры, ядовитые уколы. В пути наговорятся, почти два дня будет.